Саела сидел, тесно прижимаясь к Джайросу. Для людей, если бы они случайно заглянули в комнатку отдыха мршанцев, это выглядело бы интимным общением брачных партнёров. Но возбуждение, охватившее сейчас двух особей мужского и мужского примпола, не имело ничего общего с сексом. Неприятно, если ты ошибаешься, Саела, принимает твой упрёк Джайрос, но представь выгоды удачи. Джайрос издал хрипящий звук. Что бы ни сделали с пленёнными террористами правительницы территории, отдали бы их людям или использовали в своих политических играх, всё равно двух отважных мршанских мужчин ожидали немалые почести. Если ошибка Саела. Мы сделаем всё аккуратно, Джайрос. Мршанец-мужчина испытал лёгкую симпатию к Саеле, возможно, если они возвысится оба. он выберет его постоянным брачным напарником я согласен с тобой джайрос легонько куснул саелу за ухо ты хитёр и умён саела оскалился в улыбке повёл головой освобождаясь от неуместной ласки но они опасны джайрос помни я помню это всегда джайрос снова куснул саелу на этот раз тот ответил низким одобрительным урчанием Мы будем свободны в выборе партнёров, продолжил Джайрос. Из уст мужчины с положением на три ранга выше Саэлы это было очень лестным обещанием. Благодарю тебя, Джайрос, Саэла провёл рукой по стене, довольно удачно имитирующей утрамбованную землю Дома Нары. Я буду рад твоему вниманию. Пол покрыли коврами Если можно так назвать, сшитые в полотнище шкурки каких-то крошечных зверьков, Джассон и Кей лежали на них. Томми предпочёл оставаться в полусидячей позе. Муршанский этикет был слишком сложен, чтобы он рискнул что-то сделать без намёка со стороны Кея. Вино принесли в огромных стеклянных кувшинах. Искрящаяся синяя жидкость была тёплой, и запах алкоголя плыл по комнате. Маленькие ломтики вяленого мяса на блюде, острые и пряные, служили закуской. Я сам заквашивал это вино, сказал Джассен. Я верил, что однажды мой друг прилетит снова. Кей отхлебнул прямо из кувшина, кивнул. Прекрасное вино. Ты по-прежнему владеешь виноградниками на экваторе? Да, мой друг. А контрабанда животных? Дает тебе прибыль? Очень небольшую, Кей. Я думаю, не заняться ли работорговлей? Прибыльный бизнес. Трудно. Мой возраст велик, Кей. Ты не заслужил Атан? Увы, Кей. Я думаю, что выдав тебя правительницам территории, получил бы это право. Немного яда в вине, и ты бы ослаб, убийца. Что ж, всегда чем-то приходится жертвовать. К сожалению, да. Будь силён и счастлив, Кей. Дач и Джассон обменялись недопитыми кувшинами. Ты веришь в бога, полюбопытствовал Кей. Ты же знаешь, что мы атеисты, мой маленький друг. Вы атеисты? Как интересно. Дач отпил вина, резко протянул его замершему в сторонке сыну Джассона. Подогрей. А вот я узнал, что Бог и вправду существует. Это ваш Бог, заметил Джассон. Да, действительно, Кей засмеялся. Ты и не представляешь, как прав. Но жаль, что вы не верите в Бога. По этим вопросам лучше консультироваться у алкарисов. Я уже сделал это. Кстати, Джассон, вся область космоса Алкарии вскоре исчезнет из нашей реальности. Они уходят из вселенной. Хорошая информация. Щеки мршанца надулись, глаза сузились, блеснув полутьме. Она может принести мне право Атана. Я рад. Твое здоровье, Кей. Томми, медленно потягивающий вино, уже перестал чему-либо удивляться. Его покинул даже страх. Джассон, вероятно, не собирался их выдавать, но, в принципе, он не мог. но в любом случае первый же бокал вина пригасил всю тревогу. Это был странный напиток, молодое маршанское синее, дающий легкость сознания, эйфорию и одновременно делающий тело собранным, как стальная пружина. Визит на Фиернос теперь казался ему прекраснейшей идеей, а леса переросток по имени Джассон, мудрым и благородным существом. Джассон, Начал Томми. Кэй и мершанец повернулись к нему. Есть ли ещё люди близкие мершанцам, как Дач? Нет, твёрдо ответил Джассон. Ты хочешь знать, почему Симат мой его друг? Да. Он не старается нас любить. Он старается просто понять. Никому не нужна любовь чужих, ни людям, ни булратянам, ни мершанцам. Понимание вот чего не хватает в мире. понимание и стремление понять. Много лет я жил среди людей, развлекал их, рисковал жизнью, потому что старался понять. Я ответил, Томми кивнул. Он не воспитан, как должно. Похлопав маршанца по плечу, сказал Кей. Но он хороший. У него есть шанс. Молодёжь испортилась везде, и в империи, и в территориях Мршанец совсем по-человечески вздохнул. «Так тебе не нужна помощь?» «Нет, просто вино и беседа, пока мой корабль заправляют. Потом я полечу к Богу. Что ж, удачи в поисках несуществующего». «Вина, мисс Мато!» Молчаливый подросток-мршанец подал новые кувшины.